Глава 3. Как только я оправился настолько, что в состоянии был ходить, бросился осматривать маленький островок или песчаную мель, на которой очутился, слава богу, мне и в голову не приходило тогда, что на этой пустынной маленькой полоске песка мне придется прожить два с половиной года. Если бы я это знал тогда, то, наверное, сошел бы с ума. Это было ужасное, мрачное место, где не было ни деревца, ни кустика, чтобы оживить его однообразие. Никакими словами нельзя описать весь ужас тех мучительных месяцев, которые я провел там. Мой «остров» в кавычках был не что иное, как маленькая песчаная коса с немногими кустиками травы, пробивавшейся местами сквозь его иссушенную поверхность. Представьте его вы, которые завидуют участи человека, заброшенного на роскошный тропический остров, простирающийся на несколько миль. Мой островок имел только 100 ярдов длины, 10 ярдов ширины, и во время прилива, возвышался над уровнем моря только на восемь футов. На нем не было ни малейшего следа какого-нибудь животного, но птицы, особенно пеликаны, водились в изобилие. Мой обход вокруг всего острова занял только десять минут, и вы поймете мое крайнее огорчение, когда я не нашел на нем пресной воды. Как тревожно взглянул я тогда на свой корабль. До тех пор, пока он продержится, я буду в безопасности, потому что там был большой запас воды и провизии, и как я благодарил Бога за твердые коралловые укрепления, защищавшие остров от ярости изменчивого моря. Так как погода значительно улучшилась и яркая луна уже взошла, то я решился плыть на корабль, чтобы захватить с него немного пищи и одежды. Я достиг корабля без большого труда, взобрался на борт, но мог спасти только очень немного потому что палуба была уже под водой. Впрочем, я все-таки нырнул в одну из кают, и захватил там несколько шерстяных одеял но никакой пищи достать было нельзя с бесконечным трудом мне удалось соорудить нечто вроде плота из обломков дерева которые плавали вокруг на этот плот я сложил одеяло дубовый сундук и еще несколько вещей которые я намеревался взять с собой на берег но когда я спустил свой плот на воду то увидел что прилив уже кончился и мне невозможно будет втащить вещи на берег в эту ночь погода была прекрасная И так как передняя часть корабля еще значительно возвышалась над водой, то я решил здесь пробыть час или два, что было крайне необходимо для меня. Ночь прошла совершенно спокойно, и я встал незадолго до рассвета. Так как теперь наступил прилив, то я отвязал свой плот и двинулся к берегу. Прибыв на остров, я вторично осмотрел его с целью найти наиболее удобное место, где можно было устроить свой лагерь. Во время этого обхода Я сделал открытие, которое привело меня в ужас и глубокое отчаяние. Сначала мое внимание было привлечено человеческим черепом, который лежал около круглой ямки в песке, около двух футов глубины. Рассмотрев ее внимательнее, я пришел к заключению, что яма могла быть вырыта цивилизованными людьми, заступом. Я начал разрывать пальцами песок с одной ее стороны и, не успев раскопать в глубину и нескольких дюймов, нашел множество человеческих костей. Вид их поразил меня в самое сердце и вызвал самые тяжелые предчувствия. Скоро и мои кости присоединяться к этой куче, подумал я. Моя душевная мука была так велика, что я должен был оставить это место и постараться заняться чем-нибудь, чтобы отвлечься. Но через какое-то время, когда мне удалось несколько побороть свое расстройство, я возобновил раскопку и через час или около того вырыл из земли 16 полных человеческих скелетов. Четырнадцать из них принадлежали взрослым людям, а два были несколько меньше, вероятно, детские или, быть может, женские. В это утро я позавтракал яйцами чаек, но воды достать себе не мог. Между девятью и десятью часами, когда вода стояла очень низко, я опять отправился без особенных затруднений на корабль и набрал столько различных вещей, сколько только мог перетащить на берег. Спускался я в каюты с большой опасностью потому что вся внутренняя часть корабля была наполнена водой, и вытащил оттуда топор и свой лук со стрелами. Я всегда очень любил заниматься стрельбой из лука, и еще задолго до своего отъезда из Швейцарии славился там как отличный стрелок. Кроме того, я взял с собой кухонный котелок. Все эти, по-видимому, ничего не стоящие вещи имели для меня тогда важное, в буквальном смысле, жизненное значение, особенно топор и лук, которые в последующие годы Несколько раз спасали мне жизнь. Я очень радовался, когда перетащил свой лук и стрелы, потому что с ними мог быть уверен, что всегда добуду себе в пищу морских птиц. На корабле был также большой запас пороху и много винтовок и ружей, но так как порох оказался совершенно негодным, то не стоило брать и ружей. При помощи топора я обрубил некоторые деревянные части корабля, которые могли служить мне топливом, и бросил их за борт, рассчитывая, что течение принесет их к берегу. Когда я опять вернулся на свой островок, то сразу же постарался добыть огонь. С этой целью я расщипал кусок веревки, затем начал сильно тереть друг от друга два куска дерева, обложив их легко воспламеняющейся паклей. Но у меня ничего не вышло из этого. После получасового трения куски дерева чуть только нагрелись, и сколько я ни тер их, не получил ни одной искорки. В изнеможение опустился я наконец на землю, Удивляюсь, как же это дикари, о которых я раньше читал, ухитряются добывать огонь таким способом. До сих пор у меня не было никакого убежища. Ночью я спал под открытым небом на песке, закутавшись в одеяло. На третье или четвертое утро я с восторгом нашел, что во время отлива можно было пробраться к кораблю пешком, идя по скалам. Благодаря этому я мог перетащить на берег несколько бочонков драгоценной воды, бочонок муки и множество разных припасов — И действительно все это, а также паруса, брусья, канаты и прочее, я благополучно перенес на остров и после обеда устроил себе из брусьев и парусов нечто вроде навеса, который должен был служить мне спальней. В числе вещей, которые я перенес с корабля в следующий мой приход туда, был каменный топор, взятый нами у австралийцев, просто как любопытная вещь, и множество особой породы дерева с берегов Новой Гвинеи, оно имело свойство тлеть в течение нескольких часов, не загораясь пламенем. Самой настоятельной необходимостью для меня было раздобыть огонь. И я попробовал еще следующий способ — ударял стальным топором о камень, наложив сверху целую кучу легко воспламеняющегося материала, приготовленного мной из раздерганного куска шерстяного одеяла. На этот раз мой терпеливый труд увенчался успехом, и к невыразимой моей радости и успокоению скоро запылало яркое пламя костра около моей импровизированной палатки я очень заботился о том чтобы огонь не потухал у меня никогда за все время моего пребывания здесь огонь всегда был моей главной заботой и я поддерживал его и днем и ночью хотя бы только тлеющим при посредствии нового гивинейского дерева о котором я уже говорил да и сам корабль должен заметить снабжал меня количеством топлива вполне достаточным для обыденных нужд кроме того я постоянно находил на берегу куски разбитых судов приносимые сюда неутомимыми волнами часто Очень часто с содроганием думал я о том, какова была бы моя участь, если бы мой корабль потонул в глубине моря. Долгая, мучительная агония, голод, доводящая до безумия жажда и, в конце концов, ужасная смерть на этом далеко заброшенном клочке земли. Вот что ожидало меня. Дни медленно проходили за днями. Я не имел ни малейшего понятия о том, в какой части света был заключен но понимал, что мой островок лежал в стороне от обычного пути кораблей, и вследствие этого мои надежды на избавление были очень сомнительны. Эта мысль часто причиняла мне мучения гораздо более ужасные, чем какая бы то ни была физическая боль. Тем не менее, я все же укрепил флагшток на самом возвышенном месте острова. Бедный островок. На очень небольшое число дюймов подымалась его высочайшая точка. На флагшток я навесил флаг низом вверх, в надежде, что этот сигнал горя, быть может, будет замечен каким-нибудь заблудившимся кораблем и объяснит, что на этом берегу живет несчастный заброшенный. Каждое утро я ходил к флагштоку и тщательно осматривал горизонт в надежде увидеть какое-нибудь судно, но возвращался всегда разочарованным. Я уже привык к этому, но так живуча надежда в человеке, что хотя это разочарование повторялось изо дня в день, в течение долгих недель и месяцев, но каждый раз оно причиняло мне острую боль. Вставал я обыкновенно с восходом солнца. Я знал, что в этих тропических странах солнце всходило в шесть часов утра и заходило в шесть часов вечера с самыми небольшими отклонениями в течение года. Ночью обыкновенно выпадала сильная роса, и воздух делался приятно освежающим, но днем стояла такая страшная жара, что я не в состоянии был выносить тяжести обыкновенной одежды и заменил ее шелковой шалью, которая покрывала мои плечи и тело. Позже я совсем отказался от какой бы то ни было одежды. Я заметил, что когда на ней появлялась какая-нибудь прореха, то солнце так припекало незакрытое место, что на нем появлялись мучительные пузыри. Между тем, когда я стал ходить совершенно нагим и постоянно купался в море, то почти перестал страдать от палящих лучей тропического солнца. Все свои силы я посвятил остаткам Вейлванда из-за опасения, что с ним может что-нибудь случиться. Я очень старательно перетаскивал с него на берег все, что только было мне под силу. Эта работа заняла у меня несколько месяцев, но я успел перетащить даже большую часть жемчужных раковин. Работа была особенно трудна, потому что палуба была под водой, и, кроме того, пройти к кораблю по скалам можно было только во время полнолуния и новолуния. Затем судно начало ломаться, и я сам помогал этому своим бесценным топором. Мука в бочонках, которые я вытащил на берег, была очень мало попорчена от погружения в воду Вода проникла в них только дюйма на два от краев и там образовала из муки рот теста, которое защитила ту часть, которая находилась внутри. Так что там мука осталась совершенно сухой. Впоследствии большей частью испортили долгоносики. Был у меня также запас драгоценных хлебных зерен, но они также по крайней мере отчасти были испорчены, несмотря на то, что я просушивал их на солнце. Кроме того, я перенес на берег целые мешки бобов, рису, моису Ящики с консервами, молоко и овощи и множество других запасов пищи. Был также небольшой бочонок с маслом и ромом. Мало-помалу я забрал с корабля все, так что через девять месяцев на скалах остался почти только голый остров его. Вещи эти я переносил изо дня в день, соображаясь с временами приливов и отливов. В большом сундуке, который приплыл из капитанской каюты, Я нашел большой запас различных семян, и мне пришло в голову попробовать посеять их на островке. Я, конечно, знал, что соленая вода не может питать растения. Знал также и то, что мне невозможно расходовать на них свой запас пресной воды. Но мысль о посеве не выходила у меня из головы. И я напряженно думал, как бы это устроить. Наконец, я решил проделать любопытный опыт. Взял большую раковину черепахи наполнил ее песком и глиной, хорошенько смочил эту смесь кровью черепахи, размешал все это и посеял там хлебные зерна. Они быстро взошли и так скоро разрослись, что через самое короткое время я должен был рассаживать их. Этот блестящий результат вызвало мне желание расширить свои посевы, и я скоро имел изящную маленькую ниву маиса и пшеницы, растущих в двух черепашьих раковинах, поливаемых кровью, Долго оставался я вполне доволен тем простым навесом, о котором говорил раньше, но когда начал переносить с корабля жемчужные раковины, то мне пришло в голову воспользоваться ими для постройки себе хижины. На корабле было около 30 тонн этих раковин, и сначала я плавал за ними просто для развлечения. Несколько недель прошло, прежде чем я перетащил достаточное их количество, после этого я приступил к постройке. Я сложил из них две стены — каждую около десяти футов длиной и трех футов толщиной и семи футов высотой. Ветер очень приятно продувал сквозь них. Промежутки между раковинами я замазал смесью глины и песка, внутри покрыл их брезентами и устроил таким образом очень удобное жилище. Когда наступило дождливое время года, я пристроил к нему третью стену, а перед входом сделал как бы двойной навес, под которым всегда поддерживал огонь. Сверху я покрыл свое жилище соломой, с гордостью пользуясь для этого соломой от собственных жатв. Котел, который я взял на корабле, очень долго был у меня единственной кухонной утварью, так что, когда мне приходилось готовить себе что-нибудь, я устраивал печь наподобие тех, что видел у дикарей Новой Гвинеи. Рыбы у меня было всегда вдоволь, особенно головлей. Что же касается птиц, то стоило только отправиться в ту часть острова, где они выводились и выкармливались, можно было просто палкой убить их сколько угодно. Пока у меня была мука, я делал себе пироги. Для ловли рыбы я имел помощников. Целые сотни пеликанов. Те из них, которые должны были кормить птенцов, улетали рано утром и возвращались после полудня, принося в своих зобах от восьми до десяти фунтов великолепной свежей рыбы. Спустившись на остров, они выбрасывали рыбу из зобов на песок. И, надо сознаться, я слишком часто забирал у них все. Пеликаны, не имевшие птенцов, возвратившись с охоты, подбрасывали свою добычу из зоба на воздух и затем ловили и глотали ее. При этом я часто с интересом наблюдал, как вороватые чайки, сидя на спине великана, замечательно ловко и грациозно перехватывали падающую рыбу. Свежая рыба вместе с печеным черепашьим мясом и фруктовыми консервами составляли роскошный обед. После обеда во время отлива я обыкновенно купался, если не замечал поблизости акул, а после купания несколько времени бегал по берегу, чтобы обсохнуть, Затем возвращался в свое жилище и громко читал по-английски, просто ради удовольствия услышать собственный голос. Книга была англо-французским евангелием, я взял ее на судне. Я был тогда очень хорошим лингвистом и особенно хорошо говорил по-английски, еще задолго до моего отъезда из Швейцарии. После завтрака я обыкновенно отправлялся на ловлю особой породы рыб, называемой скатом. Это странное создание имеет около хвоста острый костяной зубец, около двух дюймов длины, который мог служить прекрасным наконечником для стрел. По виду эти рыбы походят на громадных камбал, только хвост у них длинный и суживается к концу. Они подплывают к самому берегу, так что я бил их со скалы просто острогой. Самая меньшая из тех, которые мне удавалось поймать, весила около 15 фунтов, и я никак не мог донести домой сразу более двух этих рыб средней величины». Они имеют способность наносить электрический, как мне кажется, удар, откуда и происходит их название. Во всяком случае, я получил однажды удар такой рыбы и не желал бы испытать его в другой раз. Хорошо еще, что это случилось в то время, когда я был среди дружественных чернокожих, иначе сильно сомневаюсь, был ли бы теперь еще жив. Я медленно ходил по довольно глубокой воде вдоль берега, и вдруг почувствовал страшную боль в левой ноге у лодыжки, Казалось, будто это был удар сильной электрической батареи. Я упал в полном изнеможении, не будучи в силах шевельнуть пальцем для спасения своей жизни, хотя осознавал, что скоро захлебнусь. К счастью, бывшие со мной чернокожие вытащили меня на берег, и я постепенно оправился. На ноге у меня была только легкая царапина, но долго еще после этого я чувствовал сильную боль во всем теле. Когда я рассказал туземцам все эти симптомы, они объяснили мне, что я получил удар электрического ската. Но вернемся к моей уединенной жизни на острове. Мясо электрического ската было жестко и безвкусно. Я употреблял его только как приманку для акул. Черепахи появлялись на острове в большом количестве и клали свои яйца вдоль берега. На землю они выходили только по ночам, во время прилива, и когда мне хотелось полакомиться, я переворачивал одну из них на спину и оставлял так до утра, а тогда уже убивал ее топором. Раковины их я всегда употреблял на расширение своей нивы, которой постепенно все разрасталось, и с течением времени заняла более двух третей острова. Маис и колосистые хлеба росли замечательно хорошо, и я обыкновенно успевал собирать по три жатвы в течение года. Солому я употреблял для подстилок, но так как разные насекомые слишком беспокоили меня, когда я лежал на песке, то я решил попробовать, не лучше ли мне будет спать в гамаке. Я сделал его из шкуры акулы, повесил в своей хижине и нашел, что он прекрасно соответствует своему назначению.